Май. Месяц пчел, Когда амброзия в мае цветет. Гуляют ведьмы и молится народ. Корнуэльская пословица. Часть первая. Сегодня я буду жаворонком, Парящим в синеве небес, Или с зайцем пробегусь по склону холма, Схоронюсь в тени осоки и пожую первоцвет. «Сегодня я сама не своя и не знаю, чего хочу и куда идти». Обгладывая на завтрак косточки под ласковыми лучами утреннего солнца, я жажду податься на просторы холмов. Однако пищи еще мало, а на странствия нужны силы. После вчерашнего небольшого приключения я слаба, даже несмотря на силу, даримую амулетом селянки. Беру полевую сумку, амулет уже бережно спрятан в карман, И иду на берег реки к своим ловушкам из ивовых прутьев. Может, в них попалась пара птах или даже кролик? Сегодня мне везет. Я убираю в сумку четырех пойманных дроздов, несколько луковиц майских цветов и горсть рахисов папоротника, крепко скрученных молодых побегов, которые, как и люди, в начале развития нежны и мягки, но, вырастая, становятся жесткими и горьковатыми. Еды достаточно. Я разворачиваюсь, чтобы вернуться к себе, но тут раздается стук копыт. В четверти мили от меня рысцой скачет подкованный ездовой конь. Я торопливо ухожу с тропинки и прячусь в валежнике. Как только наездник проедет мимо, пойду своей дорогой. Несколько минут спустя показывается гнедой конь с черной гривой и всадник в желто-зеленом жакете с цветочным венком на голове, Моя ладонь поспешно тянется за амулетом селянки. Ведьмин камень защищает тех, кто не хочет быть увиденным. Он прохладен и гладок на ощупь. Красный лоскут между моих пальцев горит язычком пламени. Обычно я не поднимаю глаз, не желаю быть замеченной. Но сейчас любопытство берет верх. Хочется рассмотреть и коня, и наездника. Я осторожно выглядываю из заветок поваленных деревьев Всадник как раз проезжает мимо меня. На солнце вспыхивают пуговицы его зеленого жакета. Он из благородных. Это видно по его сапогам и по тому, как он смотрит вокруг, так будто владеет этим лесом. У него гладкие блестящие волосы, и шкура его коня тоже лоснится. Зачем я разглядываю его? Может, я под действием амулета, который сжимаю в ладони, Я подношу отполированный камень к глазам и смотрю на всадника сквозь маленькое отверстие. Откуда-то я знаю. Он обернется. И знаю, что зовут его У-И-Л, мягкий знак, М. Когда всадник оборачивается, я вижу, что он юн и красив. В это мгновение великолепный гнедой конь спотыкается о камень. Юноша теряет равновесие и вылетает из седла. Конь встаёт на дыбы, дико вращает глазами и выбивает подковами искры из камней. Он забьет упавшего юношу копытами, а помочь некому. Я выскакиваю из своего укрытия и хватаю коня под усцы, успокаивающие чары, и конь почти сразу усмирён. С дикими лошадьми такое не проходит. Они избегают наших прикосновений. Этот же конь объезжен, нервничает, но приучен к узде. Я поворачиваюсь к его хозяину, лежащему на тропинке. Юноша еще слегка оглушен падением, но теперь он вне опасности. Он лишь чуть постарше меня. Я привязываю коня к ближайшей ветви и собираюсь скрыться в лесу. «Подожди!» Поворачиваюсь и встречаюсь с юношей взглядом. Глаза у него голубые, как крыло сойки. «Кто ты?» Я не отвечаю. «Названное существо...» «Прирученное существо. А мой народ всегда будет свободен и дик. Стоило сразу уйти от этого юноши. Люди зачастую опасны». Но я медлю. Он выглядит таким безобидным, распластавшийся на земле, с заляпанными грязью рукавами дорогого зеленого жакета и поцарапанный об куст ежевики щекой. И он видит меня. Действительно, видит В его глазах блестит мое крошечное отражение. Наверное, поэтому мне хочется остаться. Хочется слышать звук его голоса и видеть саму себя в его голубых глазах. Как правило, меня никто не видит. Даже когда я показываюсь, по-настоящему меня все равно никто и никогда не видит. «Кто ты?» — повторяет юноша. Его голос мягок. Он подобен бархатной шкуре лани. Я качаю головой. «Не бойся. Кто ты? Где твоя родня?» «Моя родня — это волки, зайцы и дикие пчёлы, это березы, косули и выдры. Это мой народ, путешествующий в дымке костров и странствующий вместе с лисицами, волками, барсуками и куницами. И я не боюсь». Вздернув подбородок, отвечаю. «В лесу». «Тогда ты...» Должно быть, королева Мая. Юноша встает и поднимает с земли слетевший с его головы праздничный майский венок, сплетенный из диких роз и листьев земляники. Он нежно опускает его на мои волосы. У тебя есть имя? Конечно же, нет. Именно для ручных существ, именно для тех, кто боится той свободы, которой обладаем мы. Мысли возвращаются к амулету деревенской девушки. И я говорю, я знаю твое имя. У-И-Л, мягкий знак, М. Юноша улыбается. Почему он не удивлен тем, что мне известно его имя? А, наверное, все селянки знают его имя. Знают его самого, видят сны о нем и выдыхают в подушку его имя. Он удивился бы, если оно не было бы мне известно. На мгновение от его самоуверенности я теряю дар речи, однако даже она не лишена талики очарования. Юноша напоминает мне молодого оленя, хвастающегося своей первой парой рогов. Он столь же неловок и гриф, и самодоволен. Есть в нем то, чем он отличается от своего народа, некая дикость. уиль ям Пишет он на земле. У, И, Л, мягкий знак, я, М. Еще одна буква. видная деревенская девушка написала его имя неверно. Уильям. Его имя звучит так же нежно, как журчание родника. Он вновь улыбается. Я редко улыбаюсь. Просто некому. Теперь понятно. Зачем я прошлым вечером сняла с волшебного дерева амулет? и мое беспокойство и какое-то тянущее чувство в моей жизни чего-то не хватало. А я этого даже не подозревала. Теперь же, прямо сейчас, я осознала, что именно так тянуло меня сюда и звала У-И-Л, мягкий знак, М. У-И-Л, мягкий знак, Я. «М» — всего одна буква, один розчерк. Тем не менее я ощущаю его. Внутри имени была пустота, похожая на отверстие в ведьмином камне. И эта пустота жаждала быть заполненной. Заполненной тем, что потеряно. И, глядя на начертанное на земле едва различимое имя, я в глубине души понимаю, потеряна была «Я». Часть вторая Сегодня я, треплемый ветром, боярышник, Колеблющийся и дрожащий. Я спала, прижав к себе цветочный венок, И утром тот все еще зелен, Хотя розы увяли и поблекли. Поэтому я становлюсь птицей, Коноплянкой, коричневой и неугомонной. Я пою и летаю, летаю и пою, Но даже это не отвлекает меня. Из головы не идет встреченный юноша, Я с легкостью забывала ручных молодых мужчин из деревни, а его забыть не могу. Это болезнь? Почему свобода не приносит удовольствия? Солнечно, воздух свеж, небо сияет голубизной, ветер полнится обещаниями. Так почему же я сама не своя и не нахожу себе места? Почему больше не чувствую себя цельной? Почему сердце ноет, а я томлюсь, ерюсь, и терзаюсь вопросами я сбежала когда юноша снова спросил мое имя он пытался последовать за мной но в подлеске был слишком медлителен и неуклюж я пронеслась сквозь заросли и колючие кусты следуя тайными тропками известными лишь ланям и лисам а потом пересекла реку на мелководье но у и л мягкий знак я м непостижимым образом остался со мной Его имя слышалось мне в песне коноплянки и в дуновении ветра. Весь день с высоты небес я высматривала его коня и его зеленый жакет, чутко прислушивалась, надеясь уловить его голос. Не увидев и не услышав его, я, наконец, вернулась в свою хижину. Попробовала поесть и не смогла. Попробовала поспать и не смогла. Попробовала забыть его и не смогла. Вместо этого мне вспомнилась песня людей, которую иногда поют юные девушки. Взял я за руку, как лилия белоснежную, Девицу-красавицу, чистую, нежную. На зелёном дамшистом берегу реки целовал уста, что как мёд сладкий. А с наступлением чуткого рассвета, венком цветочным с ароматом лета, Под звон колоколов ее короновал, и королевой Мая дивную назвал. Что это за колдовство такое? Что за хвороба? Я пытаюсь очиститься полынью и валерианой. Я не селянка, чтобы вздыхать по колокольному звону и пению птиц. Я не человеческая девушка, чтобы мечтать о свадьбах и венках. Не следовало мне снимать с боярышника амулет деревенской девицы. Боярышник мстителен, коварен и стар, Обкрадывать его было ошибкой. Я вытягиваю из сердцевины ведьменного камня алый ласкут и кидаю его в огонь костровой ямы, сам камень бросаю в ручей, тот донесет его до моря. Боярышник со временем позабудет о случившемся, и все вернется на круги своя. Однако, несмотря на избавление тому амулета, Уильям остается занозой в моем сердце. Когда я все таки засыпаю, Мне снится летняя ночь с ним, Тёплый и нежный, Он на вкус, как земляника, И кровь. Честь третья. Сегодня я пятнистая лягушка В озерных камышах. Озеро глубоко, черно, как трясина, И холодно из-за горных вод. В него впадает с десяток ручьёв и водопадов, На возвышающихся над водой островках живут выдры. Сегодня идет дождь. Теплые капли мягко ложатся на землю, точно стежки на нежнейший шелк. А моей душе ничего не приносит радость: ни озеро, ни лес, ни дождь, ни небо. Мой возлюбленный далеко, и без него все безрадостно. Его зовут Уильям Маккормак. «Мне поведала об этом белоголовая ворона, который поведала об этом черная овца, который поведала об этом полосатая кошка, живущая в замке, окружённом сухим рвом. Замок принадлежит пожилому богачу, сэру Джеймсу Маккормаку. Он — Лэрт, этого участка земли, и Уильям — его единственный сын. Примечание. Лэрт — землевладелец, лорд. Конец примечания». У странствующего народа нет ни замков, ни состояний. Мы не владеем ни землями, ни территориями. У нас есть горы, моря, озера, болото и реки. Они — наше наследие. Но Уильям однажды унаследует все то, чем владеет его отец. Замок, земельные угодья, золото, отару овец и амбары с зерном — все ручные существа которыми владеет его отец, тоже перейдут ему в услужение. «По меркам моего народа Уильям будет богатым человеком, а расположение богатых людей, куда бы они ни пошли, всегда ищут и аристократки, и деревенские девушки, и простолюдинки, и куртизанки». Однажды Уильям влюбится и женится на полюбившейся девушке. Их имена громко произнесут в церкви, где они обвенчаются — На ней будет муслиновая фата, а на нем венец. Надетое на ее пальцы золотое кольцо свяжет их навечно. И он уже никогда не будет моим и не посмотрит на меня с любовью. Кто ж полюбит смуглянку, которая не остается надолго в своем теле? Зря я выбросила ведьмин камень. Такие камни — мощные амулеты, Посмотрев при свете сальные свечи в отверстие в его сердцевине, можно увидеть далекое море и, возможно, даже посмотреть сквозь замковые стены. Если бы я сохранила амулет, то полюбовалась бы на Уильяма, пока он спит. Я не сводила бы с него глаз, где бы он ни был и куда бы ни пошел, пока, в конце концов, не устала бы от этой игры. Но амулет утерян, а его чары сильны и не отпускают меня». Мне остается лишь надеяться, Что я позабуду красивого юношу в зеленом жакете, Который короновал меня венком из диких роз. Часть четвёртая. Сегодня я соловей у окна твоей спальни. Мое пение слаще меда, И все же ты меня не слышишь. Ты сидишь в покоях и читаешь книгу В переплете из красной кожи. Иногда ты вздыхаешь, и устремляешь взгляд в окно, но не видишь меня и не знаешь, как жадно я смотрю на тебя с каменного подоконника. У твоей постели лежит веточка боярышника. Несчастье грозят тому, кто спит возле цветущей ветви боярышника. Вечером я проберусь в замок мышью, крысой или домашней кошкой. Унесу приносящую неудачи ветку из твоей спальни. А вместо нее положу дикую розу, похожую на те, что ты оставил в моих волосах. Розовую розу, свежую от росы и нежную, как утренний свет. Тогда, возможно, ты подумаешь обо мне. А я-то уж точно не перестану думать о тебе. Кошка мяукает во тьме. В другое время я никогда не выбрала бы ее. Домашние кошки в лучшем случае полудики — подлизываются и урчат, выпрашивая ласку или лакомство. Однако никого не удивит бродящая по замку кошка. Никто ее не прогонит. от чего ты так вздыхаешь, милый Уильям? от чего так тревожен? Я скребусь в твою дверь, и ты меня впускаешь. Я выгибаюсь и урчу от твоих поглаживаний. «Киса, киса», — говоришь ты, — почти имя. Как странно быть названной. Странно и ужасно. Ни один человек не даст мне имени ни в облике кошки, ни в моем собственном. А Уильяма тянет к диким существам, иначе он никогда на меня не взглянул бы. Киса, киса. Я запрыгиваю на шелковое покрывало. Твоя постель размером с мою хижину, со всех сторон занавешана тяжелой порчой. Мои когти погружаются в золото и шелк. В очаге разожжён огонь, И по моей подсвеченной шерсти Словно пляшут светлячки. Тебе одиноко, Уильям? Позволь мне спать рядом с тобой. Сегодня я твоя спутница. Я буду охранять твой сон. Ни одна мышь и ни одна крыса Не посмеет даже край усика Сунуть в твои покои. Я буду лежать на твоей подушке и урчать пока ты не станешь моим навсегда. Так вот, каково это — быть названным существом, быть прирученным существом, питомцем. Конечно же, это глупо и абсурдно. И все же так приятно находиться рядом с тобой, ощущать твои нежные поглаживания. Сегодня мне приятно быть ручной. К тому же, кроме меня, об этом никто не узнает. Я засыпаю, и рядом с тобой мне снится то, чего я ранее не знала и не хотела. Перед рассветом я возвращаюсь в свое тело. Опасно слишком долго находиться в чужом, поскольку потом можно не найти себя. В своем теле я лежу на папоротниковой постели, думаю об уилиями, улыбаюсь и смотрю на луну, убывающую на гобелине небес». Часть 5. Сегодня я коричневая горная казана с скалистом склоне. Внизу в деревне вижу пастуха с его стадом и фермера с лошадью, запряженный в плуг. У церкви празднуют свадьбу. Майское замужество, маята в супружестве. Тем не менее, невеста в фате, похожей на защитную сетку пасечника, выглядит довольно счастливой. Жених и невеста создают собственный улей, и у них будет свой мед. На этой неделе я все ночи провожу у постели Уильяма. Не охочусь с совой и не бегаю с лисицей, а ручной кошкой довольно урчу, любуясь Уильямом, когда он спит. Или сижу на его коленях, когда он читает, и принимаю лакомство из его рук. Теперь я знаю, что поселившееся в моем сердце чувство — это не проклятие, не заклятие и не иллюзия. Оно столь же реально, как звездное небо, как горячая кровь крысы, пойманной мною прошлым вечером в замковой кухне. Это чувство, такое сильное и такое сладостное, реально и в то же время призрачно и незримо. Меня предупреждали о нем, но оно не кажется мне опасным. К тому же мой Уильям совершенно не похож на других человеческих мужчин. Он добрый, хороший, чувственный и заботливый. Ему не место за каменными стенами и бойницами. Уильям одинок, дик и страстно желает о ком-то заботиться. Пока я поедаю вереск, пусть Ильга взывает ко мне с высоты. Держись от него подальше! Держись от него подальше!» Она предупреждает меня об опасности. Странствующий народ быстро прознает о любом нарушении наших законов. Мое нарушение пока еще не является преступлением — Но вызывает беспокойство. Держись от него подальше! кричит пустельга. Держись подальше от Уильяма Маккормака. Последние дни я слышала это предупреждение много раз: от овец с полей, от зайца из высокой травы, даже от диких пчел из лесного полога. Пчелы-пчелы, умер прежний ваш хозяин. Послушайте новому. Примечание. В 18 xix веках существовало обычае рассказывать пчелам о важных событиях в жизни их хозяина, о рождении детей, свадьбах, отъездах из дома и возвращениях домой, о смерти и похоронах. Конец примечания. «Я сердито трясу на пустельгу рогами. Мне не нужны ее предупреждения. Я буду ходить в замок столько, сколько пожелаю, и никакой Уильям не поймает меня в свои силки». И я буду всю ночь спать на его подушке кошкой. Не потому, что он мой возлюбленный, а потому, что мне так хочется. Никто не смеет указывать мне, что делать. И, возможно, тепло очага, шёлк из золота покрывало, аромат Уильяма, ласка его поглаживающих шерсть пальцев и его бархатистый голос. Высоко в горах предупреждения пустельги издевательски подхватывают вороны. «Берегись!» Но я уже в пути. Сначала бегу лисицей, затем лечу соловьем, а после урчу кошкой. В ночи ругается сова. Дура, прирученная любовью дура. И мышь, разжревшая и расхрабрившаяся, кружит в свете гаснущего очага.